И все равно он меня бросил. «Уже?» — поразилась Алла. «Ну и темпы!» Она перемигнулась с другой официанткой и потянула Дашу в подсобку. «Ты извини, — промемлила Даша, отводя глаза, — мне теперь не до разговоров. Я вообще-то хотела здесь насчет работы узнать. Срочно работа нужна, потому что деньги, что были, он все забрал». «Вот гад!» — мгновенно отреагировала Алла. «Говорила я тебе!» Даша не стала уточнять, что говорила та, но совсем другое. — Мол, одумайся, не бросай мужа. — Просто не знаю, как и быть, — задумалась Алла. — Я поговорю с Мишаней. Если только посуду пока мыть, — согласна. Голос у Даши дрогнул. — У тебя что, совсем денег нет? И в ломбард нечего заложить? — В ломбард есть. Даша просияла, вспомнив о треклятой шубе. — Только бы не обманули. — «Слушай, я завтра выходная. Хочешь, с тобой схожу?» — предложила Алла. «Все равно одной дома делать нечего». На том и порешили. Алла заявила, что насчет работы она разузнает и завтра все и сообщит. «Да ты не расстраивайся», — сказала Алла на прощание. «Хоть жить есть где, а работу со временем найдем. А может, муж одумается, вернется еще». «Ну уж нет», — категорически заявила Даша. «В мою квартиру он больше не ногой». Она сама испугалась своей решительности, но знала, что Игорю больше нет места в их с Митькой жизни. Сама она во всем виновата. Не нужно было выходить за него замуж. Ну, да это можно исправить. Даша попросилась еще позвонить в Бестро. Вероника подняла трубку сразу же, но голос был у нее невеселый. Значит, никаких новостей о муже она не имела. Вы извините меня, что я звоню, бормотала Даша, Игорь, он повел себя очень странно, когда узнал про то, что ваш муж исчез. Я толком ничего не знаю, но по телефону про это говорить не могу. — Так вы приезжайте ко мне. Если в таком положении можно радоваться, то Вероника обрадовалась. Я все равно дома сижу, одна совсем. Даша записала адрес. Векслер жили в центре, не так далеко от улицы Рубинштейна. Видно было, что еще вчера эта крупная, полная, молодая женщина была холеной, ухоженной и цветущей. Но то было вчера. А сегодня Вероника казалась руиной, развалинами прекрасного здания. Чистая матовая кожа пожелтела и обвисла. Большие темные глаза потухли и ввалились. Темные круги под ними делали глаза еще более тусклыми. Идеальный темно-розовый маникюр на красивых пальцах еще сохранился, конечно, но сами они не находили покоя, что-то постоянно трогали, теребили, перебирали, то пояс бордового халата, то тонкую золотую цепочку. Вот что сделала с ней одна ночь бессонницы и волнений, — в изумлении подумала Даша. «И ведь это только начало. Через несколько дней ее будет просто невозможно узнать. Насколько же непрочна красота». Насколько непрочно человеческое благополучие. «Спасибо, что вы приехали», — проговорила Вероника с привычной механической вежливостью. Видно было, что она думает о другом, о чем-то своем. «Да я сама очень хотела с вами поговорить». даже с участием прикоснулась к полной красивой руке, беспокойно теребящей полу бордового халата. «Да, да», — потерянно произнесла Вероника и вдруг не удержалась, чуть не прорыдала. «Одна я, я просто сошла бы с ума». Даша почувствовала острую жалость к этой большой красивой женщине, только недавно устроенной и благополучной, и вдруг, оказавшейся на краю пропасти, Даша погладила Веронику, как ребенка, по темным густым волосам, еще вчера наверняка красивым и блестящим, а сегодня потускневшим и спутанным. Вероника глубоко со всхлипом вздохнула и подняла на Дашу глаза, ставшие наконец осмысленными. «Спасибо вам, что приехали!» — повторила она, но уже совершенно другой интонацией. — Я понимаю. Со стороны может показаться, что я впала в бессмысленную панику. Ну, не вернулся муж, с кем не бывает. Но у нас-то такого никогда не бывало. Кроме того, Боря в последнее время был так озабочен, с ним что-то творилось. А... а главное... Вероника наклонилась к Даше и перешла на шепот. — Сегодня утром... «Здесь был человек».